Возвращаться на теплоход Таша и Наталья отказались решительно. Герцог первый тоже отказался и тоже решительно. «Там и без вас, свидетелей навалом, девчонки», — уговаривал их Владимир Иванович. «Но «Ну чего в отделение ехать? Лучше полдничать ступайте». «Нет уж», — сказала Наталья решительно, — «вместе так вместе». В участке было до того жарко и душно, что Таша моментально покрылась липким потом, вся с головы до ног. Пахло канцелярией, немытым телом и как будто машинным маслом. Самое ужасное, что Владимира Ивановича и Степана затолкали в клетку, туда же, куда и остальных четверых. А когда Наталья начала протестовать, низенький человек в форме грозно сказал, не глядя на нее, «Разберемся, гражданка! Прошу сесть и не мешать следственным действиям!» «Каким еще действием?» — возмутилась Наталья Павловна, прижимая к себе Веллингтона, словно его тоже собирались посадить за решетку как нарушителя общественного порядка. «Они бы его убили, эти придурки! Они же били Богдана! Все!» Тут низенький в первый раз взглянул на нее, чему-то удивился, подтянулся, расправил плечи и представился. «Капитан Воробьев, а вы тоже, стало быть, с парохода или супруга?» «Мы все с теплохода Александр Блок и были на экскурсии. К памятнику мы подошли, когда там уже... избивали вот этого человека». И она кивнула на Богдана, который сидел на жестком клеенчатом стуле и поминутно шмыгал носом. «Ну, пройдите в кабинет, пройдите». «Товарищ капитан», — говорила Наталья Павловна очень убедительно, входя в тесное помещение, где под потолком вяло крутился вентилятор и стояли несколько столов и стульев. Не было никакой драки. Было самое настоящее избиение. Вон те четверо избивали Богдана, он тоже с нашего теплохода. И даже не четверо, их гораздо больше было, но остальные убежали, когда наши вмешались. «Вы проходите, проходите». Таша зашла следом, на нее никто не обращал внимания. Наталья Павловна вся пылала от негодования и была очень красива. Видимо, это как-то тронуло за душу товарища капитана, потому что он стал любезен и добродушен. — А что это у вас? Зверок какой? — Это собака. — Послушайте, товарищ капитан. — Какая же это собака? — удивился капитан. — Это, так сказать, непонятность какая-то, а не собака. У моего, к примеру, собака, волков по осени давит, волкодав называется. А это что ж такое? Документики есть Ну собаку?» Не поняла Наталья Павловна, и капитан позволил себе улыбнуться. «Ваши, ваши документики бы! Да вот и девчушкины. Она же тоже, как я понимаю, свидетель». Таша кивнула. «Наверное, нужно врача вызвать», — сказала она. «Вдруг Богдану что-нибудь сломали?» Или отбили. Капитан посмотрел на нее с изумлением. Медицинское свидетельство не хотите? Дело будем заводить. Ну как знаете, конечно. Наталья пристроилась рядом с Ташей на пыльный стул. Широкая светлая брючина задралась, открыв загорелую ногу, и футболка чуть съехала с округлого плеча. Капитан вздохнул, отвел глаза и позвал: кондрашов кондрашов В распахнутую дверь заглянул еще один мужик, тоже в форме, только помоложе. «О!» — удивился капитан. «Пилипенко, приведи пострадавшего!» Кондрашов, оказавшийся Пелепенко, выпучил глаза и пролаял. «Заходи!» — и в дверях появился Богдан. «Ну?» — спросил капитану Натальи. «Вроде на своих ногах стоит, не качается, кровью не харкает». «Не харкаешь кровью-то?» «Нет». — сказал Богдан, как показалось Таше, с ненавистью. — Вот и славно, вот и хорошо. — Ты садись давай тоже, не отсвечивай. — Так чего, будем медицину вызывать или погодим? — Товарищ капитан, на минутку, — сказал в дверях Пелепенко. Капитан стал выбираться из-за стола. — Что там еще? Пилипенко заговорил приглушенно. — Там у одного... это... удостоверение вы бы взглянули, а то совсем нехорошо выходит». И они оба скрылись в коридоре. «За что они на тебя набросились?» — спросила Наталья Павловна у Богдана. «Все на одного». «Что случилось?» «Ничего», — ответил тот сквозь зубы. «Ничего не случилось». «Как не случилось? Да если б не наши мужики, от тебя мокрого места не осталось бы». Тут Богдан повернулся к ней всем телом и спросил, «А вам какое дело? Что вы вмешиваетесь? Вы и вон играйте с вашей собачкой!» Наталья так удивилась, что уронила на пол поводок. Нагнулась, чтобы подобрать, и спросила у Таши. «Ты что-нибудь понимаешь? Тебе больно вызвать врача?» Таша поднялась и подошла к Богдану. «Они же так ужасно тебя били!» «Они его в полсилы били, шутейно!» Сказали в дверях, и все трое оглянулись комнату вошел Владимир Иванович, за ним протиснулся низенький капитан, а Степан Петрович остался в дверях подпирать косяк. «Значит, дело не заводим?» — деловито спросил капитан Владимира Ивановича. «Вот это другой разговор, вот это понимание вопроса. У моего тестя Кабель весной агитатора за штаны тяпнул. Тот самый Кабель, пояснил он Наталье Павловне, — «что волков давит». «И то же дело не стали заводить. Чего он на чужую частную собственность прется, будь он хоть сто раз агитатор?» Кабель читать не умеет. Удостоверение ему показывать бестолку». «А вот ваше удостоверение, товарищ полковник», — продолжал он, обращаясь к Владимиру Ивановичу, — «оно нам подходит. Мы-то читать умеем». «Я ничего не понимаю» сказала Таша, изо всех сил стараясь собственным голосом заглушить на ботвухи. «Мы все были свидетелями ужасного избиения, да? Да, Наталья Павловна, и что дальше? Вы просто так отпустите бандитов?» «Так это еще поглядим сначала, кто бандит, дочка!» Поглядывая на Владимира Ивановича, сказал капитан. «Как? Мы же видели, как хулиганы избивали Богдана. И если бы не наши, не Владимир Иванович и Степан, они бы его убили?» Ей совершенно непонятно было, от чего молчит Богдан. Почему не требует разбирательств и правосудия? Почему Наталья Павловна тоже как будто чего-то ждет? Почему не вызывает скорую, врачей? Почему протокол не пишет? «Ну что, товарищ капитан?» — спросил Владимир Иванович будничным тоном, выудил из угла пыльный табурет и уселся напротив капитанского стола. «Мы тогда пойдем потихоньку, что ли?» «Нет», — «Не -е -е протянул капитан. «Чего это вы пойдете? А за знакомство, по стопочке. Жарко больно». «Да у меня холодное, что ты!» «Кондрашов? Кондрашов! То есть Пелепенко. «Слушаю, товарищ капитан». Давай из морозилки, которая. И пирогов зининых осталось там чего? И в темпе, в темпе, видишь, люди торопятся. Я с вами пить не стану, — выговорил Богдан сквозь зубы. А я тебе и не налью, — отозвался капитан безмятежно. А будешь бузить, в обезьянник отправлю. Там как раз други твои заседают. Наталья Пауна проскулила Таша, и Веллингтон-герцог первый, услышав ее скулеж, моментально подбежал и вспрыгнул к ней на колени. «Вот, зверок!» — восхитился капитан. «Сам непонятно кто, а понимает, как собака!» «Так он и есть собака!» — сказала Наталья Павловна. «Ташенька, видишь ли, мы пока не в курсе дела, ты не переживай, нам объяснят!» «Вы нам хоть что-нибудь объясните, Владимир Иванович!» — повысила она голос. «Да все просто!» — сказал Степан Петрович, подпиравший дверной косяк. «Наш Богдан — известный в узких кругах блогер!» «Он копирайтер», — перебила Таша, — «это совсем другое дело, я знаю». «Нет, он еще и блогер», — продолжал Степан Петрович, как ни в чем не бывало. «У него есть поклонники и подписчики, так это называется, а в общем аудитория. И он, как опинин-лидер, время от времени устраивает разные акции, так это называется». Наталья Павловна вдруг улыбнулась. Она улыбнулась, села свободней, при этом футболка еще самую малость открыла совершенное плечо, сложила на коленях руки, словно приготовилась слушать занимательную историю. Что такое? Почему она перестала волноваться и нервничать? Блок называется «Великодушие и отвага». «Богдан делает большое и важное дело», продолжал Степан Петрович, как ни в чем не бывало. Он борется с коррупцией во всех ее проявлениях. Его второе имя — Дон Кихот. Мимо обстреляв Степана Петровича глазами, протиснулась фигуристая блондинка в форме. Он немного посторонился, давая ей дорогу. Блондинка несла в руках красный пластмассовый поднос, накрытый сверху вафельным полотенцем. В центре подноса из полотенца получалось возвышение, и форма этого возвышения не оставляла сомнений. Там бутылка та самая, ледяная. Он борется со всеми и везде, собирает единомышленников, ездит по разным местам в Москве и окрестностях, снимает всякие безобразия и ликвидирует их немедленно, так сказать, на месте. При нем всегда GoPro-камеры. Можно все увидеть. А Вот пример. На прошлой неделе в Москве наш Богдан мужественно кинулся на дворников. Дворники катили тачку с мусором по велосипедным дорожкам. Велосипедные дорожки не предназначены для дворников и тачек с мусором, верно? «Зачем вы издеваетесь?» — спросил Богдан тихо. «Если попустительствовать в малом, в большом, так и останется бардак. У нас в стране кругом сплошной бардак, и никто не борется» а велосипедные дорожки предназначены исключительно для велосипедистов, и это закон. Если закон повсеместно нарушать, а ублюдкам попустительствовать, значит, это ублюдочная страна». «Так», — протянул капитан и начал подниматься, но Владимир Иванович махнул рукой, и тот послушно плюхнулся обратно. Пухлявая блондинка стояла рядом с подносом, пристроенным на край стола, и никто не предлагал ей сесть. Таше стало нехорошо. «Дворников Богдан и его поклонники победили», продолжал Степан Петрович, как ни в чем не бывало. «Мусор из тачек высыпали на проезжую часть, тачки поломали. Вызвали наряд, полицейские убрали мусор, тачки дворникам, видимо, выдали новые. Зато они теперь ходят где положено», огрызнулся Богдан. «Это маленькая, но победа». Степан Петрович пожал плечами. «По ходу следования нашего теплохода у Богдана намечены акции в разных городах, в рамках борьбы с коррупцией, разумеется. Я почитал, пока нас в участок везли». Тут Степан Петрович извлек из заднего кармана джинсов гигантских размеров смартфон. «Здесь много всего, да у нас и городов впереди немало. Вот в Мышкине была намечена следующая акция». В своем блоге Богдан призывал думающих и честных людей, жителей города, собраться возле памятника мышам и облить его краской. «Зачем?» — поразилась Наталья Павловна. «Во-первых, памятник изготовлен местным скульптором. Тут Степан Петрович заглянул в смартфон и что-то там пролистал. Скульптором Миловидовым. А тендер на лучший проект объявлен не был». Ведь мышей вполне мог изваять Эрнст Неизвестный или Зураб Церетели, или еще какой-нибудь большой художник. Если бы тендер на мышей объявили в соответствии с законом, всякий бы взялся за такое дело. Во-вторых, памятник установлен в сквере, земля находится в общественной собственности, а референдум по поводу земли под памятник не проводился. В-третьих, В 70-х годах на этом месте была детская площадка, и по документам никаких мышей там быть не может, а должны быть карусели и качели. Все? Или еще есть нарушения? Этот памятник поставлен незаконно, сказал Богдан. Небось, столько взяток раздали, чтобы его поставить. Я же говорю, ублюдочная страна. Так, опять протянул капитан, но подниматься не стал, просто поглядел на Владимира Ивановича и остался сидеть. Но вместо честных и думающих людей, вздохнув, продолжал Степан Петрович, к мышам пришли подростки, и не для того, чтобы памятник краской поливать, а для того, чтобы Богдану навалять. Это же гораздо интереснее. И наваляли. «Ты бы башкой своей подумал, парень», — сказал капитан и постучал себя крепким сгорелым кулаком по лбу. «Чем город наш живет? Одними туристами он и живет». Летом, пока теплоходы идут, мы хоть дышать можем. Вон, музеи придумали, мышей этих, забегаловки, кафе. Все работает, когда турист прет. А турист прет на мышей глядеть. У нас больше не на что. А ты мышей призываешь краской поливать. Хорошо тебе башку-то напрочь не открутили, только бока малость намяли. Но если незаконно... Да чем он тебе помешал, памятник этот? Вдруг рассверепел капитан. Возле него дети фотографируются. Там рядом мороженое продают, шары воздушные. Клумбу насадили, сирень. Это ж все копеечка в карман. Людям зарабатывать надо. Будь моя воля, я бы на каждом углу мышей этих понатыкал, раз народу нравится и едет народ. У нас артель фарфоровая с девяностых не работала. Так заработала гонить тарелки, кружки, пепельницы, фигурки, все мыши, и берут, и люди получку получают. «Все равно незаконно», — упрямо твердил Богдан. «Да что ты будешь делать-то? Наливай», — распорядился Владимир Иванович. Видимо, он тут был главным. «А то была ледяная, сейчас закипит уже. А борца мы на борт заберем, чтоб тут у тебя революция не разгорелась». Блондинка уже снимала вафельное полотенце, расставляя стопки и изящно оттопыривая пухлый мизинец. Капитан откручивал запотевшей бутылки, хрустнувшую пробку и приговаривал. «Вот пирожком закусить и рыбкой, рыбку тесть сам солил». А Таша все смотрела в пол и сквозь набат в ухе уныло думала, что отпуск совсем пропал, и герой ее оказался каким-то странным, вроде бы герой, но какой-то неокончательный, не героический. Все перемешалось у нее в голове, выброшенные из тачек мусор, перепуганные дворники, которые катили эти самые тачки как-то не так, залитые краской мыши, драка, лица в серой пыли. Все это было вязкое, липкое, похожее на длинные грязные космы, которыми оказалась заляпанная ее блузка. Веллингтон-герцог первый посматривал на нее с оленьим сочувствием. Саше очень хотелось обратно на теплоход, в прохладу и простор ее каюты. Улечься на кровать, прикрыть ухо подушкой и забыть обо всем вязком и липком. Но до теплохода еще далеко. Она зачем-то выпила стопку водки, которую подсунула ей пухлявая блондинка, съела кусок пирога, не почувствовав никакого вкуса, словно кусок бумаги проживала. Потом все выпили еще по одной, почему-то за Владимира Ивановича. Вот не думал я, не гадал. Высоко, на уровне груди, держа полную стопку и отставив локоть в сторону, сказал низенький капитан, что с таким человеком доведется вместе пить. Тестью расскажу, ни за что не поверит. Ну, ваше здоровье, товарищ полковник, и, как говорится, честь имею». Потом еще всем отделениям зачем-то фотографировались, всей компанией, и каждый отдельно с Владимиром Ивановичем. И к отходу теплохода они едва не опоздали. Вернее, опоздали бы, если б капитан Воробьев не распорядился доставить гостей по назначению. И таким образом они прибыли к трапу в полицейской машине. Теплоход уже гудел на всю реку горделивым басом, и со всех палуб на них, выбиравшихся из машины, смотрели пассажиры. Еще одна полицейская машина стояла на опустевшей пристани, И навстречу им попались люди в форме, которые тоже проводили всю компанию глазами. Когда они поднимались по сходням, Таша споткнулась и схватилась за Богдана, который шел впереди. Тот оглянулся. «Хорошие же мыши!» — сказала она какую-то ерунду. «Всем нравится! Туристы фотографируются! Дети мороженое едят! Зачем их краской?» Богдан ускорил шаг и почти бегом бросился прочь по палубе. Таша держалась рукой за ухо, побрела к лестнице наверх, а Наталья Павловна что-то негромко сказала Степану Петровичу. Тот подумал немного и взял Ташу за руку. Она посмотрела на него. «Пойдем со мной», — душевно предложил Степан Петрович. «Пойдем». Он хотел добавить дочка, но вовремя остановил себя. Таше к этому моменту было уже решительно все равно, куда ее ведет этот самый Степан Петрович. В ухе гудел набат, и было больно так, что ломило зубы и локти. И очень холодно, просто невозможно холодно. Как это ему не холодно в одной футболке? «Я вас наверху подожду», — сказала Наталья Павловна откуда-то издалека. «Я на это не могу смотреть, в обморок упаду. Мы с герцогом к Розалии Карловне заглянем». Степан Петрович зачем-то привел Ташу в медпункт. Она не сразу сообразила, что это медпункт, только когда из-за железного шкафчика вышел теплоходный доктор Сергей Семёныч, вытирая руки вафельным полотенцем и уставился на них, сделав вопросительное лицо. Вафельное полотенце напоминало о чём-то неприятном и гадком, произошедшем в полицейском участке. «Ухо болит», — сказал Степан Петрович, кивнув Наташу, «как я понимаю, сильно». «Девушка» громко позвал доктор, усаживаясь напротив. «Вы на ухо жалуетесь?» «Набат!» — выговорила Таша и улыбнулась. «Как будто колокол бьет. Можно попить?» «Попить?» — удивился доктор. «Конечно, конечно, можно и попить. Сейчас попьем». Он нацепил на лоб круглое зеркало с дыркой посередине, придвинулся и крепкой, холодной волосатой рукой взял Таше на ухо и оттянул. Внутри головы что-то лопнуло, и стало так больно, что она тихонько взвыла и попыталась вырваться. «Ну-ну-ну», — -ну», сказал доктор, не отпуская ухо. «Не так уж и больно. Я скажу, когда будет больно. Головку вот так на бочок, ну-ка, и еще вот так». Он крутил в руках Ташину голову, как какой-то посторонний, не принадлежащий Таше предмет, и все нацеливался круглым зеркалом на ухо, от всполохов света в этом зеркале, Таша становилась еще больнее. «Ну, конечно», — с удовольствием сказал доктор наконец. «Там не набат, там целый набатище». «И назревший уже. Давно болит-то?» «Со вчерашнего дня. Нет, сегодняшнего. Я не помню». «Ну, видно, после купания обострился. Нарыв давний, не вчерашний. После холодной воды разнесло его». Доктор говорил и что-то делал возле железного шкафа. Звякали железки, хрустнула ампула, запахло спиртом. Загорелся синий огонь над небольшой горелкой, и Таша вдруг сообразила, что все эти железки, горелки и ампулы предназначены для нее, как пыточные орудия для того, чтобы сделать больно. «И ей стало так страшно!» «Ну-ну-ну!» — -ну", повторил доктор, поглядывая на нее. «В обморок сейчас не будем падать. Зачем нам падать? Вы кто, муж?» «Вот ватка с нашатырём. Дайте ей подышать и подержите её покрепче». «Не надо», — Вы говорили Ташины губы. «Не надо, я не хочу. Милая, у тебя там нарыв с кулак величиной. Ну, вдохни, вдохни поглубже». «Обезболивающее уколите, откуда-то издалека», — сказал Степан Петрович. Таша подумала в панике. «Раз здесь Степан Петрович, значит, может быть, она не умрет. Он не даст ее в обиду. Он о ней заботится, он прогонит этого в белом халате с его пыточными инструментами, как прогнал тех, которые дрались возле памятника». Огненными от температуры и страха пальцами она вцепилась в чью-то руку и замотала головой. «Подержите ее!» — я сказал. Ташина голова сама по себе наклонилась, никак не получалось вырваться, шевельнуться — И было очень страшно, так страшно. Никакой боли она не почувствовала. Только в ухе вдруг стало горячо и приятно. Так горячо, что от удовольствия и тепла она закрыла глаза. Потом что-то полилось и лилось довольно долго. «А вы, обезболивающая колоть!» — приговаривал сверху доктор Сергей Семёныч. «Чего обезболивать? Там выболило уже давно. Ну как ты там, маленькая, терпишь?» «Да мне не больно», — сказала Таша нормальным голосом. «Шее неудобно». «Ну, мало ли чего неудобно. Сейчас будет удобно». «Так, теперь пощиплет маленько». Щипала тоже не слишком, вполне терпимо. «А теперь тампончик». «Ну вот, и все дела. Конец мучениям, а, маленькая?» Ташина голова вернулась на место. Таша помотала ею из стороны в сторону. В ухе по-прежнему разливались тепло и приятность, и не было ни набата, ни колокола. Видимо, он уехал в Тобольскую ссылку навсегда. Это было такое облегчение. Зубы перестали болеть, и локти моментально, как по волшебству. «Что ж ты целый день терпела?» — продолжал Сергей Семёныч. «Ушная боль, как и зубная. Это дело такое. Само не пройдёт». «А я думала, пройдёт». Таша оглянулась на Степана. Она продолжала держать его за руку и сообразила отпустить только сейчас, когда оглянулась, и он ей улыбнулся. Он был бледен нездоровой зеленой бледностью, и когда Таша разжала пальцы, зачем-то понюхал ватку с нашатырем. «Что?» — развеселился доктор. «Страху и на вас нагнал. Нехорошо?» «Да что-то не очень», — признался Степан Петрович. «Правильно сделали, что пришли». «А то бы всю ночь промучилась, да и температура долбанула. К утру бы он сам прорвался, но мучиться-то зачем? Нам мучения ни к чему, мы тут все на отдыхе, только некоторые на службе». Таше стало легко и весело, как собаки, у которой вынули из лапы занозу, и она поняла, что ничего страшного нет и больно уже не будет, во все стороны крутила головой, трогала под кудрями свое ухо, улыбалась и благодарила. «Да будет тебе», — сказал в конце концов доктор. «Подумаешь?» — нарыв вскрыл. «Где ты ухо-то застудила? Небось, в холода купаться ездила?» «Ездила», — с удовольствием подтвердила Таша, хотя никуда она не ездила. С неделю назад попала под сильный дождь, а домой она вернуться не могла, так и проходила до утра в мокром, тогда, наверное, и застудила. Но сейчас вспоминать об этом тоже было почему-то весело а когда в воду прыгнула, он и обострился. Ухо у тебя, небось, давно побаливало». «Побаливало», — согласилась Таша с удовольствием, только я внимания не обращала. «Сегодня не купайся и завтра тоже воздержись. Хочешь, с утра зайди, я тебе его разок промою. Или сама. Вот палочки ватные, а вот перекись водорода. Сейчас я тебе тампон с димексидом положил, ты его до утра не вынимай». «Спасибо», — возликовала Таша, принимая палочки и флакон темного стекла, как подарок. Доктор положил ей руку на лоб и, кажется, сам удивился. «И температура сразу упала, ты гляди. Вот за что люблю свою работу, раз, и все прошло. Это тебе не в больничке, где оперировать надо, потом еще выхаживать, лечить по-всякому. А у нас йодом помазал, нарыв вскрыл и здоров». «Но если по палубе будешь прогуливаться, платок надень. Или что вы там нынче все носите?» Они вышли из медпункта и посмотрели друг на друга. Совершенно счастливая Таша и немного зеленоватый Степан Петрович. «Спасибо!» — возликовала она теперь уже в адрес Степана. «Как это вы догадались, что там просто... что просто ухо болит?» «Да ты весь день за него держалась!» «А я думаю, что со мной такое?» «Тошнить даже, и ходить трудно. Да из тебя полстакана гноя вылилось». И Степан Петрович позеленел еще больше. «Вы бы не смотрели», — сказала Таша. «Как оказывается, легко и приятно жить, когда в ухе не бьет набат, ноги не заплетаются, не сохнет во рту и хочется есть. Оказывается, это так прекрасно! Вдруг захотеть есть!» «Слушай», — предложил Степан Петрович, «давай посидим немножко». «Вот прямо здесь». Таша послушно плюхнулась в полосатый шезлонг. Что ж, она с удовольствием посидит. Сидеть на палубе теплым летним вечером — такая красота! «Нужно Наталье Пал не сказать», — говорила она, — «чтобы не волновалась. Она так на меня смотрела, как будто я тяжело больной или раненый. «Слушайте, я перекись в медпункте забыла». Степан пристроил ноги на какую-то подставку и закинул руки за голову. «Я в медпункте чуть в обморок не упал», — пожаловался он. «Не могу на все это дело смотреть. А по молодости, представляешь, хотел в медицинский идти». Таша подумала немного. «Наверное, можно привыкнуть», — сказала она, — «ну, со временем». «А в какое вы пошли вместо медицинского?» «В инженерно-физический». «То есть вы инженер?» Он посмотрел на нее из-под локтя и кивнул. «А работаете кем? Инженером?» Он удивился. «Но заводе». Она не поверила, и он понял, что не поверила. «Сейчас никто не работает по специальности», — сказала Таша, чтобы не раздумывать особенно, зачем он соврал. Он так заботился о ней, что ей не хотелось думать о вранье. Вновь обретенная радость жизни протестовала против таких раздумий. «Сейчас инженеры никому не нужны». «А кто нужен?» Она пожала плечами. «Бьюти-блогеры!» И засмеялась. «Как Сеня Новицкая! Ещё певцы нужны. Вы телевизор смотрите? Вся страна поёт!» Степан Петрович сел прямо, встряхнул с джинсов какую-то соринку и предложил. «Таш, давай на «ты». Я тебя, и ты меня тоже». «Мне неудобно», сказала она. «Я не привыкла. Я со всеми на «вы». Он пожал плечами, но приставать не стал. «Значит, бьюти-блогер», — шутливо сказал он. «Может, попробовать?» «У вас ничего не выйдет», — тут же отозвалась Таша. «Все мужчины любят вкусно и с аппетитом поесть, а мы, женщины, едим исключительно ради получения необходимой энергии в виде килокалорий. А еще вы не умеете отличать медленные углеводы от быстрых». «Не умею», — признался Степан. «Что ж делать-то?» — подумал он с раздражением. «Ведь всё нормально было. Столько лет всё шло нормально. И вот на тебе!» Вляпался на пустом месте. Кудрявая девчонка, младше на двадцать лет. На щеках и на локтях ямочки. Улыбается так, что смотреть невозможно. Хоть глаза закрывай. Ухо у неё заболело. Лучше б у него самого заболело, честное слово. Ничего не сказала, не жаловалась, не скулила, никому не испортила день потому что хорошая девчонка. Их таких мало осталось, почти нет. Только что ему теперь делать, если даже попытку перейти на «ты» она отвергла сразу же? Ей неудобно, она не привыкла, она со всеми на «вы». Он для нее старший товарищ, теплоходный знакомец Степан Петрович, заботливый дядечка. — Сойду-ка я в Ярославле, — решил Степан твердо. — к невозможно. А проблемы и вопросы порешаем в следующий раз, или Володя без меня разберется». Твердо приняв это единственно правильное решение, Степан выбрался из шезлонга и подал Таше руку. «Пойдем ужинать», — предложил он, выдерживая тон заботливого отца, при обращении к приболевшей, но поправившейся дочке. Там уже, наверное, все собрались. Ужин прошел очень оживленно. Розалия Карловна рассказывала о допросе, который учинили ей жандармские офицеры. Лена то и дело поправляла неточности и преувеличения. Веллингтон-герцог первый сидел за старухиным столом на отдельно приставленном стуле и слушал, растопырив оленьи уши. Наталья Павловна зорко следила, чтобы Розалия ничем его не подкармливала со стола. Старуха, несколько раз в буквальном смысле, пойманная за руку, возмущалась, что ей не дают угостить сладуна, а у него голодный вид. Владислав то и дело называл Ташу крестной мамулей и спасительницей. Ксения читала собственную статью в журнале так, чтобы соседям была видна ее фотография. Владимир Иванович несколько рассеянно ухаживал за Натальей, Но видно было, что думает он о чем-то постороннем, даже не заглянул ей в декольте. Саша пару раз спросил, где Богдан. Ему сказали, что, должно быть, отдыхает после прогулки. «Хорошо, что я никуда не ходил», — сказал Саша, любовно оглаживая свою косу. «Жара такая. А в спа ни единой живой души не было. Все на берег ушли. Я там полдня провел». Даша точно знала, где и как он провел эти полдня, вовсе не в СПА, и решила, что потом расскажет Наталье Палне или... или Степану Петровичу. Теперь он ее друг. Что-то фальшивое было в мысли о ее друге Степане Петровиче, но Таша не стала копаться в себе. Не до того ей. Она с удовольствием ела жаркое из баранины, закусывала пирожком с капустой и радовалась вернувшемуся ощущению счастья. У нее все хорошо, и драгоценности Розалии Карловны найдутся, не могут не найтись, раз уж так все прекрасно.